Глава 1357. Встреча. В глубинах забытой земли богов на вершине горы возвышался Исполинский крест, служивший границей между царством реальности и иллюзий. К нему был пригвожден расплывчатый силуэт. Древние деревянные колья, испачканные свежей кровью, которая не стекала вниз, пронзали его тело, намертво прибывая к кресту. У подножия креста сидел, скрестив ноги, ангел судьбы Ураборос, Он был облачен в простую льняную робу, а его серебристые волосы не спадали до талии. Его лицо выражало кротость и благочестие, когда он закрытыми глазами возносил молитвы. К нему приблизился Адам, чье лицо наполовину скрывала борода светло-золотистого оттенка. Он остановился перед гигантским крестом, поднял голову и безмолвно уставился на распятую фигуру. В одной руке он же малородца, в другой держал вторую скоржелец свернение. Его взгляд был кристально чист, а выражение лица безмятежно. Прошло неизвестно сколько времени, когда вдруг образ повешенного на огромном кресте начал блекнуть, соединяясь с небом и землей посредством завесы из теней. За этой завесой, казалось, притаилась пара холодных глаз, наблюдающих за миром. В следующее мгновение в тенистом полотне образовался разлом. Внутри царила кромешная тьма, из которой доносились призрачные отголоски приливных волн. Адам поднял левую руку заставив древнее мистическое зеркало излучать тусклое сияние. В этом свете хлынула вязкая, но иллюзорная черная жидкость, проявилось безбрежное море, вмещавшее в себя все цвета радуги, оно казалось находящимся на расстоянии вытянутой руки, но при этом не могло воздействовать на реальность. Затем Адам поместил вторую скрижаль в эту иллюзорную сцену. Мерцающая морская даль в отдалении мягко колыхнулась, окружив скрижали, установив с ней некую связь, Вторая скрижаль являлась воплощением останков древнего бога Солнца, к сущности, практически достигшей уровня великих древних и почти равного владельца моря хаоса. Увидев это, Адам слегка пошевелил левой рукой, позволив Ородцу взмыть в воздух и опуститься перед ангелом судьбы Урабора в самоподножье Исполинского креста. Вторая скрижаль, которую он держал, претерпела едва уловимые изменения, после чего он шагнул внутрь разлома в завесе. Теневое полотно сомкнулось и быстро рассеялось, оставив после себя лишь пустой величественный крест. Весь этот процесс прошел в абсолютной тишине, без единого произнесенного слова, даже ангел судьбы Ураборос не сделал ни малейшей попытки открыть глаза. В это же время Амон, достигший божественного статуса, использовал первую скрижель осквернения, чтобы перекрыть туннель, через который пыталась проникнуть мать богини порочности. Повелитель штормов наконец-то разнес в щепки воображаемый Адамом Собор из трупов вместе с одним из его воплощений — Спустя какое-то время пожиратель хвоста Урабурос открыл глаза и устремил взор на Роце, лежавшего у него на коленях. На поверхности зеркала в клубящихся иллюзорных водах проступили серебристые слова. «Тебе ведь знакомо чувство благочестивой веры и исследования за великой сущностью, не так ли?» Урабурос равнодушно кивнул. «Тогда не мог бы ты вернуть меня к моему господину?» На поверхности зеркала серебристые буквы извивались, формируя новое предложение. «После ответа ты можешь задать мне два вопроса». Ураборос молча созерцал древнее зеркало на протяжении долгого времени. В конце концов, Ородс не выдержал и выдал новый вопрос. «Почему ты не отвечаешь?» Ураборос взглянул на свое отражение в зеркале и спокойно произнес: «Я еще не обдумал ответ». «Три вопроса!» На поверхности магического зеркала серебристый свет медленно вывел два слова. В Бэкленде на лужейке перед одноэтажным особняком. Уилла Септин, которому уже исполнилось два года, весело гонялся за упитанным золотистым котом с лоснящейся шерстью, рядом с ним находились няня и служанка. С момента появления на свет этого змея судьбы карьера Аарна Цереса неуклонно шла в гору, теперь он владел частной клиникой, обслуживавшей высшее общество. Во время бега Уилла Септин наступил на скользкое место, поскользнувшись он невольно отклонился назад, Сделал несколько шагов назад и наступил на камень. Это помогло ему восстановить равновесие, чудесным образом избежав падения. Однако этот инцидент заставил пухлого малыша насторожиться, ведь с его уровнем удачи невозможно случайно наступить на что-то скользкое. В поле его зрения тут же возник знакомый силуэт. Шерлок Мариарти в полуцилиндре и черном двуборном пальто. Улос септин резко повернул голову, окинув взглядом няню и служанку, Он понял, что они не заметили появление незнакомца на лужайке. «У меня есть стойкое предчувствие, что вы скажете, кричите сколько угодно, никто вас не услышит!» Пробормотал двухлетний малыш, разворачиваясь. Не дожидаясь ответа Клейна, он развел ручками и заявил. «В любом случае, я должен поздравить вас с остановлением королем ангелов. Вашему нынешнему статусу не к лицу запугивать детей!» Клейн тихонько рассмеялся. «Вы знаете, как обмануть судьбу?» Уэлла Септин осторожно поднял взгляд на Клейна. «Подсовывание мне фальшивого мороженого не считается обманом судьбы». Помолчав, он проворчал. «Почему бы вам не присесть? В моем возрасте постоянное задирание головы плохо сказывается на развитии шеи». Клейн, без тени надменности присущенного испечённому королю ангелов, с улыбкой присел на корточки, позволив Уэллу смотреть ему прямо в глаза. Уэлла Септин, держась за руку няню, заявил. «Пока я не достигну нулевой последовательности и не стану колесом фортуны, любой обман в мой адрес не будет считаться обманом судьбы». Клейн задумался и спросил. «Вы еще не нашли подходящего момента, чтобы ассимилировать кость вероятности?» «Нет», — покачал головой Уилл, затем добавил. «Но у меня есть предчувствие, что момент близок». Клей несколько секунд внимательно разглядывал упитанного двухлетнего малыша, после чего внезапно улыбнулся. «Если бы я отдал вас и кость вероятности Ураборусу, смог бы он быстрее достичь нульвы последовательности?» Уилл Осептин уставил с и заявил. «Ему тоже придется ждать подходящего момента для ассимиляции. Более того, возможность стать колесом фортуны и требования для ассимиляции кости — это разные вещи». Он поджал губы и продолжил. «Если хотите ассимилировать уникальность шута, соответствующий ритуал можно упростить. Это слишком сложно». В такой ситуации, умело используя способности троянского коня судьбы и, принеся определенную жертву, можно попытаться обмануть судьбу. Однако при попытке достичь нулевой последовательности, даже после ассимиляции уникальности и поглощения трех эссенций первой последовательности по отдельности, вам все равно придется провести ритуал, позволяющий соответствующим предметам слиться и претерпеть качественные изменения. Вот как. Клейн, слегка кивнул. Выбор в пользу первоначальной ассимиляции уникальности, Всего лишь уловка, но в итоге мне все равно придется по-настоящему обмануть время, историю или судьбу. Подумав, клин сказал: Вроде бы понял. Он улыбнулся и добавил. Наслаждайтесь своим детством. Интересно, как долго оно продлится. С этими словами фигура клина стала прозрачной и исчезла служейки. вторая свободная ручка Выла Септина инстинктивно потянулась вперед, затем беспомощно опустилась. Он просто ушел! Какая грубость! «Дашь подарка не принёс, когда навещал!» Не удержался малыш. Северный район Бекленда, собор Святого Самоэля. Калейн, принявший облик дуэна Дантеса, вошёл в молельный зал и присел в углу. Он уставился на священную эмблему вечной ночи над алтарем, опустил голову, сложил руки и начал молиться. Богиня вечной ночи, что выше космоса и вечнее самой вечности, мать сокрытия и императрица несчастья и ужаса. По мере прочтения молитвы тело и разум клена постепенно успокаивались, словно погружаясь в полусонное состояние. Спустя некоторое время перед ним раскинулась безграничная тьма. У ног росли пучки ночных фиалок и цветов сна. И здесь царила такая тишина, что даже дыхание казалось способным потревожить спящих вокруг. Прежде чем Клена успел осмотреться, из глубин тьмы внезапно спустилась фигура. И здесь не было ни неба, ни земли, Но создавалось впечатление, что она явилась целой луны или далеких звезд. На ней было многослойное черное платье, не выглядевшее вычурным, украшенное мириадами сверкающих огней, словно его окутало звездное небо. Ее лицо оставалось размытым и неразличимым можно лишь понять, что это женщина. Давно не виделись, нежно произнесла фигура, опередив клейна. Ее голос звучал как колыбельное, Клейн галантно поклонился и спросил. Это обращение относится к прежнему повелителю тайн или ко мне, когда я висел над замком Сифирот. Он вообще не сомневался, что это сон, но сон не означал фальши. Проекция богини вечной ночи улыбнулась. «Я не знаю, где именно ты висел над той дверью света. После ухода я никогда туда не возвращалась». «Точно». Я внутренне вздохнул Клейн. По деталям он подтвердил происхождение богини вечной ночи Аманисис. Три разорванных световых кокона располагались рядом. Кратко ответил он. Проекция богини вечной ночи безмолвно прила в темноте, и излучая сюрреалистичную ауру. Люди там являлись кандидатами, предназначенными для возрождения повелителя тайн. Тихо произнесла она. Но из-за некого происшествия он утратил контроль над многими вещами. Если бы не это, я бы давно умерла, прожив жизнь под личные повелителя тайн, тогда ни у тебя, ни у Рассела не было бы шанса вернуться в реальность. «Значит, смерть божественного владыки более окончательна», — мысленно резюмировал Клейн. «Он может полагаться лишь на волю оставшейся в Аценцах и механизмы замка Сеферо для возрождения». Он вздохнул и улыбнулся. Я уже слышу, как он шепчет мне на ухо.